Глава двадцать четвертая Сегодня случилась первая ночь, когда я и Дамьян провели ее вместе в его доме. Ах, как же я могла забыть! Марысь также обживался на новом месте. Он, как важный член семьи, на всю ночь ушел исследовать территорию вокруг дома, чтобы узнать, есть ли какая-то опасность или угроза для его домочадцев или же нет. Кот он и есть кот. Я широко зевнула и хихикнула про себя, вспоминая прошедшую ночь. Лунный свет серебрил нашу кровать. На ласкающей кожу простыне мы лежали в тесных объятиях друг друга. Я умиротворённо лежала на плече своего мужчины, и нам было очень и очень хорошо вместе. Мы слушали, как шумит море, поют ночные птицы, и в доме было уютно и тепло. Ты так хороша при лунном свете. произнес с улыбкой Дамиан, поглаживая меня по руке и плечу. Смотрел бы на тебя и смотрел. Бесконечно. Я весело рассмеялась. Только смотрел. «Дамиан, я ведь не музейный экспонат. Меня можно и руками потрогать, пощупать?» «Да? Тогда я с превеликим удовольствием воспользуюсь твоим предложением». «А как же твои раны?» — спросила я тихо. Мои раны такая мелочь, и они уже почти зажили. А я так соскучился по тебе, Енина. Этот поединок будто все силы из меня вытянул, и только ты можешь меня вновь наполнить живительной силой. Тогда, прошу, Дамиан склонился надо мной и нежно провёл ладонью по моей трепещущей груди, потом рука его неторопливо скользнула ниже, ещё ниже. Кажется, мои щёки налились румянцем. от сладких воспоминаний. Я придвинулась ближе к спящему Дамиану, рассматривая его и любуясь, и даже удивляясь. В изгибе его обнаженной мускулистой руки пушистым рыжим калачиком свернулся Марысь. И когда это котик успел вернуться? Они вдвоем так гармонично и мило смотрелись, что я не посмела нарушить их крепкий сон. И так как я по привычке уже поднялась ни свет, ни заря, то решила порадовать своего любимого сытным и полезным завтраком. Очень тихо выбралась из постели и, накинув халат, направилась на кухню. Готовить на такой шикарной кухне было одно удовольствие, а для любимого мужчины и жениха в тысячу раз большее удовольствие. Я отправила в духовую печь миндальное печенье, сняла с плиты раковый суп и решила, что лучше завтрак подать на террасу. Нет ничего лучше, чем вкушать вкусную и здоровую пищу на свежем морском воздухе и с потрясающим видом. Тем более погода располагала. Я нагнулась, вынимая из нижнего ящика корзинку для печенья, а когда поднялась, то увидела растрёпанного, но улыбчивого Дамиана. Шёлковый халат на его груди распахнулся, являя ему взору красный шрам. Халид целил в сердце, но промахнулся. И я безумно этому рада. А ещё рада, что мой мужчина морской страж, а у них все раны заживают в 2 раза быстрее, чем у обычных драконов. Морей спрыгнул с его рук и подбежал ко мне, выпрашивая вкусненький завтрак. Демян зевнул. Ты рано встала, сказал он, опираясь руками о столешницу. Я пекарь-кондитер, Демян. Мне положено вставать рано утром. И добавила Игрива: "Ну вот, что тебя заставило подняться в этукую рань?" "Люблю утреннюю свежесть", ответил он. "А ещё я ощутил пустоту рядом с тобой. Знаешь, к хорошему быстро привыкаешь, и я уже привык засыпать и просыпаться с тобой". Мне было очень приятно слышать эти слова. "Ну, так мы теперь навсегда вместе?" Если ты, конечно, не передумал. Не передумал? Я нет. А ты? Переспросил меня Демян. И я нет. Подошла к нему и обняв руками сильную шею любимого, подставила свои губы для поцелуя. Хм. Ты такая у меня сладкая, протянул Демян. Смотри, чтобы аллергии на эту сладость не появилось, хмыкнула я. Демян серьёзно на меня посмотрел и сказал: "Я тебя так люблю, что скорее аллергия появится у тебя на меня, но увы, тебе придётся жить с ней всю оставшуюся жизнь. Я согласна?" кивнула я серьёзно. "Как ты смотришь на то, чтобы наполнить этот большой дом аравы детишек?" вдруг спросил у меня Демян, невероятно довольный собой. "Так к этому готова?" "Он да", произнесла я мечтательно. представляя себя и Демьяна в окружении детей. Особенно, если нам придётся для этого долго и усердно практиковаться. Демян широко улыбнулся и вынул из кармана халата коробочку. Открыл её передо мной, и я ахнула. Брачные браслеты, прошептали мои губы. Это фамильные брачные браслеты. Знаешь, я скорее хочу, чтобы ты стала моей женой. в безну долгие приготовления к свадьбе думаю, нужно ускорить её. Давай устроим её через месяц. Ты не против? Месяц? Всего через месяц? Я в замешательстве посмотрела на любимого мужчину и подумала: раз Дамиан желает скорее стать моим супругом и сделать меня своей женой, то почему я должна этому противиться? Да, я всеми руками, ногами и звериными лапами за. Я совсем-совсем не против. Воскрекнула радостно. Домиан взял один браслет из коробочки и надел на мою правую руку. Я повертела рукой, рассматривая красоту. Изящный браслет из розового золота сел на мою пухлую ручку в самый раз. Домиан протянул мне свой браслет из белого золота, и я с трепетом застегнула его на руке любимого. Романтичный символ вечной любви в виде двух половинок сердец соединялись. Стоило нам приложить друг к другу запястья, мою половинку сердца украшали прозрачные бриллианты, у Демьяна его половинка была инкрустирована чёрными камнями. Очень символично и очаровательно. После обмена браслетами последовал чувственный поцелуй уже официальных жениха и невесты. Я чувствовала трепет в своём животе и великую радость. Никогда бы не подумала, что переехав Из холодной столицы в тёплый приморский городок я найду здесь настоящее счастье и любовь. "Кажется, чем-то пахнет", заметил Дамиан, прервав поцелуй и принюхиваясь. "Печенье!" воскликнула я и молнией метнулась к духовому шкафу. Вынула противень и вздохнула с облегчением. Ещё хотя бы минута и всё, печенье можно было бы отправлять в мусор. Дамиан подошёл, С интересом рассматривая мою выпечку, подхватил двумя пальцами горячий кругляш миндального печенья и, дуя на него, закинул себе в рот. На его лице тут же заиграла блаженная улыбка. Как же мне повезло, Инина. Все сладости теперь буду пробовать только я один, с набитым ртом произнёс Дамиан. Ты забыл про Роनाल्डда, рассмеялась я. Кстати, я вам ещё не сказала? Нет? Так вот, Дамиан очень не хотел, чтобы я с утра до ночи работала в кафе, считая, что такая женщина, как я, должна уделять время только одному мужчине. Не буду ходить вокруг да около. В общем, работать я буду только тогда, когда Дамиан будет уходить в моря. Обычно его отсутствие занимает около трех месяцев. Это меня, конечно, совсем не радует, но Дамиан — страж, и это его долг. Но когда его не будет... Я вовсю стану посвящать себя выпечке в дядюшкином кафе или посвящать себя детям, добавил тогда Демиан. Хм, одним словом, я теперь не работающая барышня. Дядюшка сильно печалился, но когда я ему рассказала про рецепт печенья страсти, он тут же воодушевился. Уже завтра девчонки предоставят мне и Демиану на дегустацию первую партию. Если мы одобрим То они начнут массовый выпуск этого печенья, а дядюшка получит приоритет изобретения нового рецепта на десерт. Одним словом, всё было хорошо и даже отлично. Ночью Демян сказал, что он настолько счастлив, что боится утонуть в этом счастье. На что я ему ответила: "Ты морской дракон, и ты по своей природе не сможешь утонуть". Как же я его люблю.